Глава 15, в которой Рагнар Конунг излагает свои планы в отношении нашего героя. «А ты храбрец, Ульф Черноголовый!» Рагнар Лотброк глядел на меня откуда-то с потолка. Рост почти два метра плюс подиум. «Напал в одиночку на целый хирт, верно, Йорви. «Так и было, Конунг», — отозвался Тьорви. «Я только начал переговоры, а он хоп и набросился на красавчика». Прикончил его и налетел на других. Тор мне свидетель, будь этот Хирман чуть покрупнее, он в одиночку перебил бы их всех. «А что я тебе говорил, отец?» подал голос Ивар, устремляя на меня свой холодный драконий взгляд. «Этот малыш именно тот, кто нам нужен». «Я тоже так думаю», — Рогнар качнул кудлатой головой. «Храбрый и удачливый. Именно такой и откроет нам ворота Парижа». Ну да, пока мы ехали сюда, кое-что изменилось. Начать с того, что мы не нашли Рагнара ни под Руаном, ни в самом городе. Рагнар он резкий мужик. Руан пал и был разграблен. А старина волосатые штаны не стал терять времени и быстренько двинул на Париж, попутно потроша монастырские кладовки. Некоторым, как позже выяснилось, удалось откупиться. Рагнал не хотел тратить время на мелочи. Его флот двигался вверх по сене, к Парижу. Тут бы королю франков и дать ему бой, решительный и беспощадный. Но Карл промедлил и позволил Рагнару не только высадиться, но и занять позиции, удобные для обороны, но не слишком подходящие для кавалерийской атаки французских шевалье. Рагнар ждал, Карл тоже. У него было преимущество – городские стены, и терять это преимущество он не хотел. Тогда Рагнар приволок из ближайшего монастыря сотню монахов и казнил их на виду у парижан. Конан рассчитывал, что разъяренный Карл бросится мстить, но франки по-прежнему сидели в городе. Хотя, по словам местных, войску Карла Лысого было более чем достаточно для хорошей драки. Нет, Рагнар, конечно, с самого начала допускал возможность того, что столицу франков придется брать штурмом. Но сойтись с Карлом в чистом поле казалось ему куда более привлекательным. Он ведь далеко не дурак, Рагнар Конунг. Да, малость отмороженный, но с мозгами все хорошо. Реальную силу франков и он, и его сыновья вполне осознавали. Если норманы завязнут у Парижа, это Карлу только на руку. Пока войско викингов будет перемалываться под стенами, к Карлу подтянутся резервы. франция это большая, да и братья-соперники, Лотарь с Людовиком, плюнув на старые дрязги, могут по-родственному подкинуть воинов. Нет, зависать под Парижем Рагнар не хотел. Его вполне устроил бы выкуп. В конце концов, именно за деньгами он сюда и пришел. Поэтому он отправил Карлу парламентеров с требованием, на взгляд Конунга, более чем разумными. 20 тысяч фунтов серебра. На мой взгляд, взгляд человека, у которого в загашнике одного только серебра более трех пудов, очень даже скромная сумма. Но Карл пожабился. А может, не поверил в честность викингов. Так или иначе, но имел место пад. Карл сидел за стенами. Рагнар под ними. Но от штурма пока воздерживался. И никакой деловой активности, если не считать периодических встреч наших и франков для обмена на деньги наиболее важных пленников. Никого не смущало, что выкупленный за три серебряных фунта шевалье встанет на парижские стены. Десяткам больше, десятком меньше... Собственно, сам Париж на меня большого впечатления не произвел. Предместье какие-то жалкие хижины, частью сожженные, частью порушенные. Стены? Да, стены имелись. Были даже две линии обороны. Одна здесь, на берегу, а другая на острове. Как его? Сити, кажется. Там тоже стены, а повыше макушка собора, хорошо заметная даже из лагеря норманов. Вожделенный, но труднодостижимый приз. Можно завладеть Парижем, но взять остров намного труднее. Мосты франки сожгут, а штурмовать стены с кораблей – весьма опасное удовольствие. Нет, штурмовать город Рагнару не хочется. Полвойска положить можно, если не больше. И не факт, что Париж удастся взять. Это-то и останавливало Рагнара. Слава Конунга, разграбившего Париж, ему бы не помешала. Но не слава того, кто попусту оставил под стенами французской столицы половину воинов». Вот в такой сложный период времени я и предстал пиццветлой Аки, студеная в фада фьорда очи Гнара Конунга. Похож, очень похож, не отличить. Благородный Жерар, сын графа Бернара, вассала короля Аквитанского Пипина Пипиновича, глядел на меня с явным одобрением. Я на него тоже. Заматерел и окреп наш графенок. Даже, по-моему, в плечах раздался. Рожа обветрилась, кудри свалялись в войлок. Натуральный викинг. Вот только болтать по-нашему так и не научился. Но я по-франкски уже более-менее понимаю. Вот с произношением хуже. Жуфруа де Мод, так зовут моего двойника. Он Беллатори. То бишь личный телохранитель и доверенное лицо короля Карла Лысого. Наш ключик к воротам Парижа. То есть не он, а я. По креативному замыслу Рагнара конунги ничего не забывают. Я должен сначала сам проникнуть в город под видом этого самого Жофруа, а затем обеспечить проникновение норманов внутрь. То есть открыть ворота. Хотя это программа-максимум. А минимум постараться выяснить настроение противника, его планы и чаяния. Беллатори – лицо, приближенное к монарху. Отличное место для шпиона. Однако моего внешнего сходства с Жофруа Демотом из-за которого я в свое время едва не угодил в лапы и воровых палачей, для полноценной работы под прикрытием было недостаточно. Имелся ряд серьезных проблем. Первая – мой французский. С грехом пополам я мог понять, что мне говорят. Однако стоило мне самому открыть рот, как мое иностранное происхождение становилось очевидно. Вторая проблема – я довольно хреново умел драться верхом. Рубить и колоть на скаку – это отдельное искусство. И Беллатори должен был владеть им безукоризненно. И, наконец, третья проблема. Чтобы меня приняли за старину Жифруа, надо, чтобы настоящего Демота в тот момент в Париже не было. А он был. Ну, последний вопрос решать не мне, а вот уроки конного боя освоить – это моя непосредственная задача. Учителя у меня были неплохие. Жерар Бернарович – один из лучших аквитанских турнирных бойцов, его пацаны, продвинутые в боевом конном спорте шевалье, и, наконец, и наставник юного Жерара, Жерар де Кипри, вполне соответствующий своему имени. Верховная езда – одно из главных умений, необходимых шевалье. Без овладения этим искусством нечего и думать соваться в логово Карла. Причем не просто езда, а целый спектр навыков, включающих вольтижировку в доспехах, безупречную выездку, конкур и другие полезные умения, которых у меня не было и овладеть которыми за считанные дни не представлялось возможным. В том числе и потому, что в базе подразумевалась идеальная связка – конь-всадник. А у меня с моим трофейным жеребчиком такого взаимопонимания не было. Так что длинным копьем я ухитрялся попадать в цель лишь два раза из пяти, хотя цель была очень даже немаленькая. копье всадник – единая система как танк. Попробуй-ка навестись на цель, когда механик-водитель поворачивать не умеет, а система управления огнем не предусмотрена. Словом, очень скоро моим учителям стало ясно, что для ресталища я не годен. Во всяком случае, без нескольких месяцев интенсивных упражнений. Единственное, чему я мог более-менее научиться, это рубить седла. Но и тут до мастера мне было, как до неба. Чтоб меня это удивляло, Истинные шевалье готовятся с 6 7 семилетнего возраста. Одно утешало мое самолюбие. В пешем строю я стоил намного больше. И молодой Жерар, и матерый Жерар в подметке мне не годились. Впрочем, как и большинству викингов. А толку? Выход нашел Жерар де Кипри. Вспомнил, что один из его друзей как-то получил травму спины, которая не мешала ходить пешком, но вызывала изрядную боль при верховой езде. В этой очень удобной для меня болезни я с легкостью опознал радикулит. Бинго! Теперь оставалось только изыскать подходящий способ скрыть мой чудовищный акцент.